Глава двадцать Миссия изначальных. Спасательная капсула держит меня внутри бесконечно долго. Только потому, что ощущаю некое движение, еще не схожу с ума. По счетчику я всего восемь минут в ней провел, переживая в башке все заново и борясь со смятением в фрагнившей душе. Когда я стал вампиром... Почему не подействовал пенициллин в крови, как раньше? Кто для меня все они? Замедление аппарата, присоединение к системе. Стыковка завершена. Люк открывается автоматически. Поднимаюсь с кресла слишком легко. Нет, это не невесомость. Притяжение слабее раза в два. Вываливаюсь из капсулы со остервенелой мыслью о том, что наконец узнаю хоть какую-то правду, и то, что на пути сюда думал о своем войске, теперь кажется таким ничтожным, незначительным, лицемерным. Они все дальше, кровавый туман застилает их лица, чувства изменились, сердце не болит. Силы восстановились, но я больше не ощущаю магии. Темный коридор, нет, шлюзовая камера, похожа. Несинхронно загораются над головой белые лампочки. Я будто в бочке, пшикает что-то, обдавая воздухом. Какие-то огоньки пульсируют по стенам из металла и пластика. Ощущение такое, что я здесь был совсем недавно. Зеленый свет вспыхивает над люком впереди. Руки тянутся к нужным рычагам. Они помнят даже лучше меня. Прохожу в следующий отсек по прорезиненному полу, как на подводной лодке давит округлый, невысокий потолок на лоб. Ни иллюминаторов, ни экранов. Может, и не в космосе я, а где-нибудь на дне океана. Все невзрачное, серое. Цветов не хватает. Звук от шагов совершенно чуждым кажется. Метров двадцать коридор, и дальше первый отсек узел. Судя по запаху от пластика, по этому маршруту ходили давно. Если ходили вообще. Шагаю дальше. Повернув направо, открываю все новые и новые люки. Интуитивно выбираю маршрут, не встречая ни живых существ, ни проявления искусственного интеллекта. И вот очередной круглый полутораметровый люк открывается с пшиком и в нос зашибает стойкий смрад. С большей степени вероятности обитаемая часть центра только началась. Перешагиваю и оказываюсь в большом отсеке с крупной белой колонной в центре, подпирающей потолок и расходящейся в разные стороны ребристыми каналами. Если в коридорах высота не более двух метров, то здесь уже под 10. Диаметр столба в центре, как у полноценной лифтовой шахты. На нее и смахивает. Лестницы из пластика, обломанные частично по стенам, идут спиралью, с выходами в проемы на этажи выше. Походит все на улей. Или гнезда птиц под обрывом. Хотя не совсем. После метровых ниш тупики, потому что люки, похоже, задраены. Красные индикаторы горят. Свет здесь белый, как и в коридорах, но более тусклый. Две трети по виду люминесцентных ламп на потолке не горят. В некоторых местах провода с потолка свисают, как водоросли. Крышки открыты, вентиляционные, везде. Из них веревочные лестницы свисают, сплетенные из проволоки. На площадке отсека семь лачук вокруг столба настроено, из чего не попадя. Пластик, листы, проволока, гофры — Видны следы быта, но большая часть строений явно брошена. Странной бордовой пылью все покрылось. Исследую, быстро обходя вокруг. Никого. Стоит обратить свой взор на солидную дверь, ведущую в отсек. С верхнего проема, что на пару метров выше, доносится шум. Кто-то приближается. Это единственный открытый проход сюда, не считая того, из которого я вышел. Вернее, даже не открытый. Его выломали, а точнее расковыряли. И лестница здесь самая пошарпанная. Страха перед неведомым обитателем нет. Несмотря на то, что магия улетучилась, не переместить что-то, не вдарить огнем или ледышками, зато на броня исправно откликается. Доспех закрывает меня по самую шею. Но лишь для того, чтобы убедиться, что я все еще помню, зачем здесь. Худощевый же с глазами на выкате в своем грязном желтом комбезе смахивает на сантехника, который вылез из канализации. Он еще не появился, а я уже учуял омерзительную вонь. Вынырнув из проема, неопрятный низенький мужчина лет двадцати на вид замер на пару секунд, глядя на меня с недоумением, если не страхом. «А я чуть было не подумал, что это те товарищи с ГРА!» выдал чересчур звонко, оставаясь метрах в пяти от меня и глядя сверху с этажерки. «Но раз Центра повестило о появлении изначального, стоило ему поверить! Паш!» Голос такой мерзковатый. Будто Лилипут со мной говорит, и от стен еще так отдает противно. Ага, а ты? Отвечаю, не отрывая от него взгляда. Я Леха, с отдела переработки. Вряд ли ты меня помнишь? Ответил и начал спускаться с радостной рожей, еще осматривая все вокруг с таким восторгом, будто впервые здесь оказался. Разблокировалось! Мы спасены! Мы? Кто еще здесь? Спросил я, не разделяя его радости. Семен с технического. — Даня со службы охраны и ученый дед Филипп, — отвечает сияя. — Думаю, они скоро прибегут сюда. Это ж... Да мы и не надеялись уже на чудо. Эти сгра здесь тоже тогда все разворошили. Слава Господи, их вместе с отсеком заблочили и отстыковали к чёртовой бабушке. Подошел, руку мне подают свою хилую. Через белую кожу вены синие проступают. Вплоть до капилляров все видно. Вери в центр управления. Командую, не реагируя на жест вампира, а ему хоть бы что. О! Да туда теперь и через двери можно! воскликнул и поскакал в припрыжку, как раз к той, которую я для себя и подметил. А то мы все по вентиляции, да по вентиляции, ну там дальше это. Короче, сам все увидишь. Ага. Подошел он к пошарпанной двери люку диаметром метра два. Хоть и зеленый индикатор горит, но на него не среагировали механизмы. Чуть помедлив, поспешил и я. Дверь открылась, стоило сократить дистанцию до трех шагов. Щелкнуло что-то в стенах, загудело, и вскоре два полукруга разъединились и втянулись в стену. Следующий отсек, немного меньше предыдущего, выглядит больше как холл с лестницами на этажа вниз во все четыре стороны. Как и предположил, сюда лазы организовали с помощью лестниц из проволоки и гофры через вентиляцию. Двери во все стороны заблокированы. По центру отсека куча инструмента. Агрегаты, смахивающие на станки, провода по полу тянутся. Боковые двери, как та, через которую мы вошли. А вот противоположная выглядит особенно. Зеленая! завопил от восторга вампир Леха и помчал к ней, как пятилетний ребенок. Иду следом, стараясь не наступать на магистрали. По пути рассматриваю главную дверь. Это под три метра. Круглая, мощная, как целый шлюз в открытый космос. Рама дверная, и металлические стены вокруг покорежены, пошарпаны и попилены. Металл на двери будто зубами грызли. Нет, ну, болгаркой точно. Кувалдой даже долбили, вмятины есть. Да что только не делали, разве что дерьмом не измазали. Встаю в трех метрах, поднявшись по металлической лестнице, которая тоже вся изуродованная. «Вот, командир!» — говорит Леха, скались с клыками. «Открывай!» «А что тут произошло?» Спрашиваю, кивая на раскрученную щитовую неподалеку. Да мы это пробовали зайти, в общем, так и сяк, отвечает местный парень. Но как свет стал рыбить от мотоблока, поняли, что скоро все закоротит к хренам собачьим и вообще без жрачки останемся. Заслонка из титана что-то хотел. Понятно, в сторону, бросаю нетерпеливо. Вампир шарахается от меня, как ошпаренный, но все равно лыбится, а затем зазывает: Да, ня! «Изначальный здесь!» «Лёха, иду!» — кричит еще один заморыш, спускаясь по лестнице из норы. Так, упыри подтягиваются. «Открылась!» — визжит еще один вампир, выбежавший из двери, где мы прошли. «Командор Паша! Вернулся таки! Катька и сказала, ждите!» «Жаль Катьку. До всех парней!» Не обращая внимания на местных, подхожу к двери. Раздаётся щелчок. Вероятно, система распознавания сознания сработала. Вампиры аплодируют. К ним присоединился уже и дед ученый. В общем, вся свора сбежалась. Заслонка разъезжается, обнажая саму бежевую дверь. Та следом втягивается вверх, открывая доступ к заветному отсеку управления, где уже несинхронно начал зажигаться свет. Пахнуло морозным горным воздухом. Аж мурашки по телу прокатились прямо под броней. Не теряя больше времени на выяснение обстоятельств, шагаю вперед с холодеющей грудью. Свора за мной, но я, пересекая порог, оборачиваюсь резко и смотрю на оборванцев хмуро. Ждите снаружи, бросаю зло и дергаю руча к ручной блокировке. Дверь падает. Леха с радостной рожей едва успевает отпрыгнуть. Следом, похоже, заезжает и заслон, потому как голоса возмущения за стеной, заполняются грузным скрежетом и быстро прерываются щелчком. Оборачиваюсь, спешно прохожу широкий белоснежный холл с множеством обдувов и вентиляций и оказываюсь в рубке. Больше у меня нет сомнений, что нахожусь на космической станции. Впереди во всю стену пока еще потухший экран, но в самом углу уже бегут белые строчки загрузки. Здесь двадцать шесть кресел, как в зрительском зале театра, по два-три места за отдельными панелями управления и одно у главного пульта, куда и направляюсь. Память возвращается обрывками. Я помню, что занимал одно из кресел когда-то, когда мы еще стартовали с... земли. Экспедиция Террогенезиса казалась единственным спасением человечества, но сейчас меня волнует не это. Я запускаю панель, активируя протоколы. Шатур был прав. «Здесь девять платформ с мирами, а точнее с заповедниками». И Vita в системе нахожу, не перебирая другие, только потому, что она подсвечена красным пульсирующим текстом. Угроза уничтожения флоры и фауны. Автоматические меры пресечения. Там действительно сейчас на большую площадь обильно льется вода. На дисплее отсчитываются проценты опустошения резервуаров. Примерно половина вылилась. Вырубаю, как только нахожу в меню функцию. Зараза, еще и сопротивлялась, три раза переспросив, Загорается первый внутренний обзорный дисплей, и я пересаживаюсь на другую панель. Тысячи камер функционируют в центре, и они направлены на свои заповедники. Держа в голове примерную карту местности, приближаю главную кассету камер на Уширский лес. Вскоре уже вижу еще горящие очаги и понимаю, что все происходит прямо сейчас. Мои войска продолжают сражаться, пусть и отчаянно, ибо они загнаны в ловушку. На одних участках идут ожесточенные бои. Гарды врываются в гарды. На других враг преследует отступающих. Рыцари Галактиона стоят стеной до конца. Фелисы дерутся в лесу, как сущие дьяволы, потому что это их стихия. Обрушиваются с деревьев и замаскированных ям. Суккубы же рвутся в бой без всяких ухищрений. На превосходящее число идут в атаку. Шейла, похоже, решила наверстать упущенное. Пропустила два боя и теперь бросает всю мощно надвигающуюся орду, прямо по еще не остывшему пепелищу. Ударная тирская конница врезается в ряды нечисти, сбивая вражескую спесь и переламывая ход битвы на направлениях, пусть и ничтожных. Я могу приблизить еще. Зум позволяет даже увидеть лица, но мне и так понятно положение. Деревья взгорело уже достаточно, но не вампиров. Несмотря на героизм и смелость воинов света, Ордавия и давит давит широким фронтом, постепенно замыкая кольцо окружения. Посмотрев на это сверху, я надеялся, что испытаю волнение. Ту самую ярость, моя душа реанимируется и снова воспарит той грандиозной идеей победы над нечистью, но нет. Мне жаль всех тех, кого я знал и кого подбил на сопротивление, но это больше не мой мир. Это всего лишь заповедник номер четыре. Откидываюсь на спинку мягкого кресла, закрываю глаза. Все бессмысленно, все пустое. Апатия паутиной окутывает мое тело, и я больше ничего не хочу. Загораются дисплеи по стенам. Сквозь веки ощущаю от них всякий свет. Настораживает красный, необычный. Он и пробуждает. Открываю глаза. На станции камеры везде. И даже там, где у нас зона постгенного банка Земли. В простонародье тела людей, которые когда-то рассчитывали пробудить еще в первую попытку колонизации, наделив их сознаниями с сервера, 150 тысяч самых здоровых и генетически разнообразных тел, но часть их уже испорчена. Это показывают датчики. И этот экран транслирующий один из скрытых местными упырями секторов. Из пяти тысяч капсул сектора обнажена треть. Жизнеобеспечение работает плохо, ибо часть энергии вампиры перенаправили на свои нужды вручную, не имея доступа к рубке и резервным ресурсам. И теперь я вижу, как из тел во вскрытых капсулах они качают кровь поддерживая их минимальные функции. Используют как скот или хранилище крови. Больше одного сектора им раскурочить не удалось. Видимо, закончились подручные средства и силы. Глядя, как из тела постаревшей, вроде как спящей женщины, выходят кровавые трубки, наполняющие бытовые грязные резервуары кровью, я не смог сдержать эмоций. Внезапный ужас накрыл меня до мурашек — Там, внизу, я мог стерпеть кровь, кишки, мясо, все что угодно, но не здесь. Восприятие стало другим. Я нашел в себе силы подняться и дойти до нужной панели. Вызвал меню. Заповедник номер четыре, режим охлаждения, отменить. Они называют это мертвым плотом, мор. Но это всего лишь заслон от ядра нашего корабля, который теперь уходит со своей позиции обратно в пазы колоссального механизма. Все происходит за считанные минуты. На вид наступает день, которого никто и не ждал так скоро. Ни свои, ни чужие. Режим дня и ночи запустить через девять дней и двенадцать часов. Принято. Сюрприз, млять! Горите там упыри синим пламенем. Моих бы зубастых здесь тоже сжечь, да я теперь сам такая же тварь. Все сил нет даже на злобу. Пустота разрастается во мне, забирая остатки желания жить, существовать, просто быть. Держит только любопытство. Снисходительное такое, ироничное любопытство. Что ж мы за гады такие? Загораются уже большие обзорные дисплеи, и теперь я вижу заглушенное фильтрами ядро, как само Солнце, пусть и крохотное в сравнении. Оси, идущие кольцами вокруг девять платформ, вращающихся как сегменты космической станции. Все, как описывал Шаттур. Сердце ахает в груди от увиденного вдруг. И почему же я сразу не понял этого? За дальними платформами целый горизонт голубыми, розовыми и зелеными красками перемешан в вихре. Зрелище настолько завораживающее, что я раскрыл рот, не сумев оторваться и сразу понять, что же увидел. Мне подсказала система, наложив следом свои виртуальные маркеры. «Созвездие Регул. Система Р-3». Экзопланета Гра. Ах, вот оно что. Наш корабль стоит на дальней орбите неизведанной планеты, свечение от которой попадает на края наших платформ, в том числе и на Вита, как раз со стороны вампиров. Ха. Как вариант, по этой причине они все и сорвались с якоря. Их вечная тьма сменилась вечным свечением от планеты. Но утверждать не могу об истинных причинах, да и незачем. Меня заинтересовал электронный судовой журнал, и вскоре я погрузился в него с головой, проясняя в памяти шокирующие факты. Землю постигла техногенная катастрофа тысячи лет назад. Наш корабль — это своего рода ковчег, который был запущен на поиски новых планет по маршруту от одной исследованной дистанционным способом планеты, пригодной для колонизации, до другой и так далее. Корабль добирался до новой планеты с атмосферой и перекраивал ее под прообраз Земли. Кислород, флора, фауна. Чтобы никакая внеземная бактерия человечество не убила. Это и есть террогенезис, который мы несем. Проявлением гуманности стало переселение части существ с планеты на своего рода заповедники. Платформы станции, которые прежде были предусмотрены как места жизни людей, если экспедиция провалится, Планет было больше, чем девять, поэтому стали подселять совместимых. Так мы уничтожили планету Суккубов, переселив часть Навита, но не смогли освоить ее, ибо что-то пошло не так. Еще мы превратили в безжизненный ад планету Филисов, не получив желаемого дома. Ковчег уплывал все дальше по просторам галактики, оставляя за собой умершвленные миры. Со временем, путем пропы и ошибок, бессмертные умы ученых занялись исследованиями на некоторых планетах, прежде чем запускать глобальные процессы. И однажды на корабль экспедиции пришла чума, будто ее сама Вселенная на нас наслала. Люди превратились в вампиров, жаждущих крови, но и это не остановило их. Их остановила планета Гра. Челнок с исследователями вернулся с планеты, но на борту уже не оказалось ученых. Там были избранные народами Гра два защитника планеты, наделенные могуществом их божества. Си — защитник мужчина, и Ри — защитница женщина. Они ринулись уничтожать нашу станцию изнутри. Си-ри же означает «да здравствует!» Это и кричала Джуна. «Да здравствует Гра!» Каким-то чудом обслуживающему персоналу станции удалось изолировать инопланетных мстителей в одном из отсеков и отстыковать его. Сегмент упал на ВИТО. Тем не менее, защитникам удалось нанести непоправимый ущерб инструменту колонизации и вывести из строя большую часть технологических отсеков, функции которых утеряны безвозвратно. В журнале четко написано, что защитники знали, что нужно уничтожать изначальных и все, что с ними связано, вероятно, допросив ученых-исследователей, вместо которых они вернулись на челноке. Экипажи восьми контроллеров были уничтожены. Контроллеры разбиты в ангарах. Один корабль аборигены станции потом собрали из кусков, но не смогли восстановить призмы. Последний штатный контроллер защитники сбили, будучи уже на Вита. В журнале написано, что мы выполняли плановый полет во время инцидента на станции, поэтому спаслись от поражения, но не спаслись, когда сиригры атаковали сам патрульный корабль. На нем был я и два члена экипажа, Анна и Леонид. Системе удалось сохранить наше сознание в потоках обмена данных Центра и ВИТа, но не забрать в архив из-за возникшего барьера времени и поломок. Так мы и зависли в цикличности. Защитники постарались уничтожить все самое значимое. Система отреагировала автоматической блокировкой всех важных отсеков во время нападения, поэтому ныне уцелевшая обслуга не могла попасть даже в отсеки отдыха, но добралась до секторов банка тел к заветной крови другие погибли без пищи в различных отсеках. При отсутствии экипажей с главным доступом стало невозможно ни вернуть сознание в тела на станцию, ни возобновить работу в самой станции. Мы зависли в цикличных потоках поля ВИТА. Что касается рассинхронизации времени, которую я исправил для ВИТА, перенеся все призмы через эти самые слои, Путешествуя в межзвездном пространстве, наш корабль приобрел некие свойства, основанные на иных физических принципах, неведомых прежде. И это в большей степени сказалось на платформах-заповедниках, которые имели свою собственную гравитационную систему, независимую от звездной. А также спектры цветов, отличные от тех, что проецирует наше земное Солнце. Вот почему мне в последнее появление в телебастарда казалось все чересчур насыщенным и ярким. А теперь наоборот. Чтобы контролировать заповедники, кораблям необходимо было преодолевать девять слоев времени с помощью специальных, разработанных учеными, призм. На собранном вручную контроллере последняя группа ничего не смогла сделать. Лишние призмы Серегры уничтожили. А теперь шокирующий факт. Нападение на станцию со стороны ГРА зарегистрировано всего-то шесть лет назад. Закрыв журнал, я отдышался и попытался вдохнуть поглубже, чтобы хоть на мгновение перестать чувствовать это омерзение от себя и мне подобных. Как я попал сюда, и почему стал инструментом этого зла? Личное дело Павла Дубова предстало на экране во всей красе. Одно лишь утешает. Я не был организатором, мне не дали выбора. Просто когда-то я действительно спас мальчишку на остановке ценой своей жизни, и меня заметили. Тогда еще малоизвестная компания занималась технологиями по переносу сознания. Меня застали в реанимации прямо перед самой кончиной. Отец за скромный гонорар дал согласие странному сотруднику поковыряться у меня в мозгах. В итоге сознание скопировали на носитель, и я вошел в их банк данных как цифровой Павел Дубов с сознанием сорокалетнего холостяка. Прошло 70 лет, прежде чем это приобрело актуальность. Земля стала страдать деградацией личностей и сознаний. Психика людей на фоне информационных бумов и избытков с каждым поколением расшатывалась все больше. Появилось понятие как генный психоз. Героев не осталось. Только те самые парни из прошлого. Боевой генерал СССР, врач-акушер из Перми и ещё 24 светлых сознания, готовые стабильно переносить вечность в ограниченном пространстве. Из них в дальнейшем и составляли экипаж изначальных, когда наука дошла до немыслимых в мое время возможностей. Она дала нам бессмертие. Как дает бессмертие наша новая чума? Жалкая, убогая. Такое, какого мы и заслуживаем. В один прекрасный момент я понял, что держу руку на спусковом крючке. Нет, не себя убить, а начать процесс террогенезиса с планеты Игра. Может, это и есть мое предназначение? Так будет легче. Вижу по внешним камерам эти мощнейшие лучевые пушки и установки, простирающиеся на пол мира заповедника. Энергии хватит, чтобы подогреть ядро планеты и вызвать катаклизмы до полного вырождения всей жизни там. Функционала столько, что глаза разбегаются. Что мне мешает отомстить? А вдруг у них еще есть такие твари, которые могут сделать еще хуже, чем предыдущие? Или остается рассчитывать на записи в журнале, где описано, что они носители сил всего народа. Да не верю я в такое. Как и в свою магию. Я разобрался, как работали мои чудеса. Технологии формирования условий для рас на заповедниках включают в себя не только основательное создание, но и корректировку в процессе. Над платформами периодически нависают целые комплексы с прообразом 3D-принтеров, которые ныне, конечно же, ушли далеко в своем технологическом развитии. Отдельный доступ изначальному в этот сектор — это один из элементов обеспечения его безопасности. Распечатали по сигналу, телепортировали. Образы из сознания, а где недостаточно, система брала из базы данных Земли. Вот и все мои чудеса. Остальная магия здесь история умалчивает. Все-таки иная физика на вид и имеется, с которой и я сумел взаимодействовать в других аспектах. Но теперь я от этого все дальше». Вышел из рубки управления, прогнал холопов прочь и поковылял пить кровь. Потому что жажду победить невозможно. Проблевавшись пару раз в процессе от отвращения, я отступил, но не отчаялся. Как оказалось, кровь можно синтезировать, а вскоре дед Филипп с помощью доступной теперь лаборатории разобрался, что именно необходимо в пищу, чтобы не загнуться. Всего-то несколько элементов. Так мы стали вегетарианцами. Потом, конечно, выяснилось, что и без нас уже давно придумали рацион. Попытки вылечиться не увенчались успехом. Нашлись целые трактаты по исследованиям в этой области и тонны протоколов о провальных вакцинах с летальным исходом. Наш ковчег пропитан чумой. Вся органика и кислород. все железо, все провода и пластик. Иная природа. Неизвестные принципы. Вычислили только лишь, что инкубационный период 3-6 часов – И что заразиться от нового носителя первые 72 часа нельзя. Вариант с переносом сознания в здоровые тела из капсул сработал бы на ура, если бы не одно «но». Этот отсек попал под раздачу. Оборудование уничтожено. И это еще не все. Одно понял. Чума на станции — это не чума на вита. Мутации разные. Вероятно, я заразился от последнего экипажа. Достаточно было одного вдоха в рубке корабля. Есть мысли, что изначальный вариант этой бактерии принес как раз Виизивул, успел позаражать и там, и здесь, оказавшись на Вита, ушел в свою параллель, от него все пошло. Похоже, тоже мститель, оставшийся от своего мира. Неизвестно, что с ним случилось вообще, как и с прочей нечистью. На станции время течет по-особенному, я бы сказал, вяло текуще. быстро привык к этим рожам и к тому, что они все с дурнинкой. Эти дебилы сломали вентиляцию в зоне своего обитания, чтобы можно было хоть где-то лазить. Что-то мы починили, разобравшись, как пользоваться всякими микро- и нанороботами. С разблокировкой отсеков появилось больше возможностей развлечься. Бассейн, голографический кинотеатр, обзорные площадки с видом на прекрасную гра чего стоят. С особым энтузиазмом мы начали налаживать человеческий быт на станции с разблокированными отсеками и множеством функций, Это стало доступно и интересно. Увлекательный и затянутый процесс. Где хотя бы могу не думать о том, что я монстр. Тот, кто может легко заразить, и тех, кто все еще остался дорог. Я много думал о том, почему столько лжи окружало мою персону. Все объяснимо, когда понимаешь, сколько сторон пыталось заполучить тебя в том или ином качестве. Призвал меня Аргирис, но практически сразу обратила внимание Исехмед. Если учесть слова Высшего, что меня уже убили в другом теле на этаж ниже, рогатая могла пости как раз того парня. Узимир тоже хотел заполучить меня в союзнике с амбициями сесть на трон Длани. Это третья сторона. Завершает квартет Акилдама с его первой сиреной, которым служила Кириан. Имея третий ключ-идентификатор, они знали побольше всех своих коллег. Какую роль в этом сыграл сам Визевул, Не знаю. Кому служила на самом деле Имира? не уверен, но, похоже, поначалу Сехмед, а затем за задницу взял и Аргирис, шантажируя Фейратом. В общем, все шантажировали привороженную Фейратом. Вполне вероятно, что Имира служила обоим сразу, а еще есть предположение, что девушка сама и не ведала. И уж тем более не знала, как выглядят игры Кто подогнал ей браслет приворота? Вероятно, что Сехмед, на нее это похоже, и забавно теперь вспоминать. И порой грустно. Со временем отважился наблюдать за жителями Вита из своей рубки. Для меня это стало как сериал перед сном. Долгое время я метался камерами по свету в поисках бывших друзей. Постепенно простое любопытство переросло в волнение и беспокойство. Как они там живут? Все ли уцелели? Но время идет. Время уходит. С каждым новым днем я понимаю, что в их жизни нет больше места для меня. Ведь я просто бросил их в самый трудный момент, как и опасались солдаты у костра. Улетел, когда все пошло наперекосяк. Они же не знают, что я сотворил. Для них я больше не герой. Я предатель.